Глава 25. Экзотический цветок. Стефани Плейта впервые обратила на себя внимание Каупервуда, когда он с Эйлин был у гариковцев и увидел ее в «Электре». Ему понравилось, как она исполняла эту роль. Он заметил вдруг, что она красива. А вскоре после этого, вернувшись как-то вечером домой, он застал в гостиной Стефани. Она стояла, склонившись над его коллекцией нефритов, любуясь разложенными в ряд браслетами и серьгами. Каупервуда восхитили ритмичные линии ее гибкого тела. И он подумал, что Стефани — удивительная девушка, очень своеобразная, что, может быть, ее ждет известность и слава. А Стефани в это время думала только о нем. «Вы находите занятными эти безделушки?» — спросил Каопервуд, подойдя к ней и став рядом. «Ах, они чудесны, особенно вон те темно-зеленые, и эти бледные, почти белые, тоже прелесть. Эти нефриты были бы очень хороши с китайским костюмом. Я всегда мечтала найти какую-нибудь китайскую или японскую пьесу для постановки». «Да», — сказал Каопервуд. Вот эти серьги очень пошли бы к вашим темным волосам. Никогда раньше он не говорил о ее внешности. Стефани подняла на него темные, бархатисто-карие глаза, светившиеся мягким матовым блеском. И Каупер Вуд подумал, что они поистине прекрасны. И руки тоже красивы, смуглые, как у малайки. Больше он не сказал ни слова, но на другой день рассыльный вручил Стефани изящную коробочку, в которой она обнаружила нефритовые украшения — серьги, браслет и брошь с выгравированными на ней китайскими иероглифами. Стефани была вне себя от восторга. Она долго любовалась драгоценностями и прижимала их к губам, потом надела серьги, браслет, приколола брошь, Несмотря на свои любовные приключения, широкий круг знакомств и постоянное общение с легкомысленным миром богемы, Стафани еще плохо знала жизнь и в душе оставалась ребенком, взбаломошным, мечтательным, отравленным романтическими бреднями. Подарками ее никто не баловал, даже родители. Они покупали ей туалеты и сверх этого выдавали по шесть долларов в неделю на мелкие расходы. Закрывшись в своей комнате, Стефани разглядывала красивые побрякушки и с изумлением спрашивала себя, неужели она могла понравиться Каупервуду? Может ли такой серьезный деловой человек заинтересоваться ею? Она слышала, как ее отец говорил, что Каупервуд богатеет не по дням, а по часам. Неужели она и вправду большая актриса? как утверждают многие, и на нее начинают обращать внимание серьезные, энергичные преуспевающие дельцы вроде Каупервуда. Стефани слышала о знаменитых актрисах, о Рашели, о Нелл -Гвин, о божественной Саре Бернар и ее возлюбленных. Она сняла драгоценности и заперла их в черный резной ларец, который был хранилищем всех ее безделушек и сердечных тайн. Стефани не отослала Каупервуду обратно его подарок, из чего тот заключил, что она к нему расположена. Он терпеливо ждал, и однажды в контору пришло письмо, адресованное Фрэнку Нону Каупервуду лично в руки. Письмо было написано очень старательно, четким, аккуратным, мелким, как бисер, почерком. «Не знаю, как благодарить вас за ваш...» изумительный подарок. Конечно, это могли сделать только вы, хотя у меня и в мыслях не было, что мои слова будут так истолкованы. Принимаю ваш дар с искренней признательностью и буду всегда носить его с восторгом. Это очень мило с вашей стороны». Стефани Плейта. Каупервуд вот внимательно поглядел на почерк, бумагу и еще раз перечитал недлинное послание. Для молоденькой девушки написано неглупо, сдержанно и тактично, и у нее хватило сообразительности не написать на домашний адрес. Он не тревожил ее еще неделю. В воскресенье вечером столкнулся с ней лицом к лицу у себя в гостиной. Эйлин не было дома, и Стефани сидела у окна, делая вид, будто дожидается ее возвращения. «Вы выглядите восхитительно в раме этого окна», — сказал Каупервуд. «Весь этот фон очень вам к лицу. Вы находите?» Темные глаза смотрели на него задумчиво, мечтательно. Высокое окно в тяжелой дубовой раме позади Стефани было позолочено лучами зимнего заката. Стефани тщательно обдумала свой наряд, готовясь к этой встрече. Ее стриженные густые черные волосы были, как у маленькой девочки, подхвачены сзади алой лентой, завязанной бантиком на макушке, и падали свободными локонами на виски и уши. В стройную гибкую фигурку облегала травянистого цвета блузка и пышная черная юбка с красным рюшем на подоле. Тонкие смуглые руки были обнажены по локоть. На левом запястье тускло поблескивал нефритовый браслет подарок Опервуда шелковые чулки такого же травянисто-зеленого цвета, как блузка, и, невзирая на прохладный день, легкие кокетливые туфельки с бронзовыми пряжками завершали ее туалет. Каупервуд вышел, чтобы снять пальто, и тотчас вернулся в гостиную. На губах его играла улыбка. «Разве миссис Каупервуд нет дома?» «Ваш дворецкий сказал, что она поехала навестить кого-то, и я решил немного подождать». Может быть, она скоро вернется? Стефани обратила к нему смуглое, улыбающееся лицо, и, встретив взгляд ее мечтательных глаз, он внезапно и вполне отчетливо понял, что она и в жизни играет, как на сцене. «Вам понравился мой браслет, я вижу. Он очень красив», — отвечала Стефани, опустив глаза и задумчиво разглядывая браслет. «Я не всегда надеваю его, но никогда с ним не расстаюсь». Ношу с собой в муфте. Сейчас надела на минутку. Ей и серьги, и брошь тоже ношу с собой. Они мне очень нравятся. Их так приятно трогать. Она открыла маленькую замшевую сумочку, лежавшую на подоконнике рядом с носовым платком и альбомом для эскизов, который она всюду носила с собой, и вынула оттуда серги и брошь. Каупервуд был восхищен, и взволнован таким непосредственным проявлением восторга. Он очень любил свои нефриты, но еще больше любил наблюдать восхищение, которое они вызывали в других. Юность с ее надеждами и стремлениями, воплощенная в женском облике, всегда имела над ним необоримую власть, а здесь перед его глазами были юность, Красота и честолюбие, слитые воедино в облике молодой девушки. Стремление Стефани выдвинуться, чего-то достичь, неважно, чего именно, находило в нем живой отклик. Он снисходительно, почти по взирал на проявление эгоизма, суетности, тщеславия, столь часто свойственных молодым и красивым женщинам. Хрупкие нежные цветы, распустившиеся на древе жизни, красота их так недолговечно. Он не знал баллады Вийона о прошлогоднем снеге, но она, несомненно, понравилась бы ему. Грубо, походя, обрывать их было не в его натуре, но тем, кто сам тянулся к нему, не приходилось сетовать на его жестокосердие. Словом, Каупервуд Первуд, был натура широкая и щедрая во всем, что касалось женщин. Как это мило! Сказал он, улыбаясь, я очень тронут. Потом, заметив альбом, спросил: А что у вас здесь? Так, наброски, а можно взглянуть? Нет-нет, это все пустяки, запротестовала она. Я плохо рисую. Вы одаренная девушка, сказал он, беря альбом. Живопись, резьба по дереву, музыка, пение, сцена. Чем только вы не занимаетесь? и всем довольно посредственно вздохнула она, медленно отвела от него взгляд и отвернулась. В этом альбоме хранились лучшие из ее рисунков. Тут были наброски обнаженных женщин, танцовщиц, бегущие фигуры, торсы, женские головки, мечтательно запрокинутые назад, чувственно грезящие с полузакрытыми глазами, карандашные зарисовки братьев и сестер Стефани, ее отца и матери. «Восхитительно!» — воскликнул Каупервуд, загораясь при мысли, что он открыл новое сокровище. «Черт побери! Где были его глаза? Это же бриллиант! Бриллиант чистейшей воды! Не испорченный, не тронутый, и сам дается ему в руки! В рисунках были проникновение и огонь, затаенный, подспудно тлеющий, и Каупервуд ощутил трепет восторга. «По-моему, ваши рисунки прелестны, Стефани!» — сказал он просто охваченный странным, непривычным для него приливом нежности. В конце концов, он ничего на свете так не любил, как искусство. Оно обладало для него какой-то гипнотической силой. Вы учились живописи? Нет. А играть на сцене вы тоже никогда не учились? Тоже нет. Она медленно, печально и кокетливо покачала головой. В темных локонах, прикрывавших ее уши, было что-то странно трогательное. Я видел вас на сцене. Это настоящее подлинное искусство. А теперь открыл у вас еще один талант. Как же это я не сумел сразу разгадать вас? Ах, — снова вздохнула она. А мне все кажется, что я просто играю во все понемножку, как в куклы. Порой даже хочется плакать, как подумаешь, на что уходят годы. В двадцать лет? А разве это мало? Лукаво улыбнулась она. «Стефани?» — осторожно спросил Каупер -Вуд. «Сколько вам все же лет?» «В апреле исполнится двадцать один», — отвечала она. «Ваши родители очень строги к вам?» Она задумчиво покачала головой. «Нет». «А почему вы спрашиваете? Они не особенно много уделяют мне внимания. Люсиль, Гельберта и Ормонда они всегда любили больше, чем меня?» Голос ее звучал жалобно как у заброшенного ребенка. Она часто пускала в ход эти нотки на сцене в наиболее патетических местах. «Ваши родители понимают, как вы талантливы? Мама, по-моему, считает, что у меня есть кое-какие способности. Папа, конечно, нет. А что?» Она подняла на него томный жалобный взгляд. «Послушайте, Стефани, вы изумительны. Я понял это еще в тот вечер, когда вы любовались моими нефритами. Я вдруг словно прозрел. Вы настоящий художник, а я был так погружен в свои дела, что едва не проглядел вас. Ответьте мне на один вопрос. Да. Она взглянула на него снизу вверх, из-под темных локонов, падавших ей на лоб, беззвучно глубоко вздохнула, грудь ее всколыхнулась, руки безвольно и неподвижно продолжали лежать на коленях. Потом, словно смутившись, она отвела взгляд. «Посмотрите на меня, Стефани. Поднимите глаза. Я хочу задать вам один вопрос. Вы знаете меня уже больше года. Скажите, я нравлюсь вам? Вы удивительный, необыкновенный!» Пробормотала она. «Это все?» «А вам этого мало?» Она улыбнулась ему и в ее темных глазах, как в глубине черного опала, блеснули искорки. — Вы надели сегодня мой браслет. Я доставил вам радость, прислав его. — О, да! — прошептала она чуть слышно, как бы пересиливая, охватившее ее волнение. — Вы прекрасны, Стефани, — сказал он, поднимаясь со стула и глядя на нее сверху вниз. Она покачала головой. — Неправда. «Правда, правда». «Нет, не правда». «Встаньте, Стефани. Подойдите ко мне. Посмотрите мне в глаза. Вы такая высокая, стройная и грациозная. Вы — экзотический цветок». Он обнял ее, а она слегка вздохнула и изогнулась, как лоза, отстраняясь от него. «Мне кажется, мы не должны этого делать, ведь нехорошо, правда?» — наивно спросила она, мгновение спустя выскальзывая из его объятий. «Стефани, мне теперь, пожалуй, пора домой».